Глава 6. О том, что делалось в ссылках в действительности, рассказано много и многими. Мемуары о Горьковском визите оставил академик Лихачёв, сидевший там с 28 по 31 год за участие в невиннейшем студенческом кружке. О нём подробно пишет Александр Солженицын со слов многих зэков, слогавших легенды о том визите. И легенды эти подтверждаются. Слишком многие видели, как Горького близ Секирной горы остановили заключённые, тащившие мимо тяжёлые брёвна. Из колонны ему закричали: "Спасите, Алексей Максимович, погибаем!" Его узнал один из сокамерников. Юрий Черков передаёт в славедскую легенду, описывая сухого строгова срика, который якобы сидел с Горьким в одной камере в 905 году. Парадокс однако в том, что ни в какой общей камере Горький тогда не сидел. Он провёл, как мы помним, месяц с 12 января по 14 февраля в одиночке Петропавловской крепости, где писал Детей Солнц. Рес был связан с антиправительственным воззванием, которое он написал сразу после кровавого воскресения. Либо старик сидел с Горьким в 1901 году, либо слегка приврал.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 Это было 20 июня 1929 года. Знаменитый писатель сошёл на пристань в бухте Благоденствие. Рядом с ним была его невестка, вся в коже: чёрная кожаная фуражка, кожаная куртка, кожаные галифе и высокие узкие сапоги, живой символ ОГПУ плечо о плечо с русской литературой. В окружении комсостава ГПУ Голький прошёл быстрыми длинными шагами по коридорам нескольких общежитий.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 И все читали газеты. Никто из них не смел встать и пожаловаться, но придумали они держать газеты вверх ногами. Игорький подошёл к одному и молча обернул газету как надо. Заметил, догадался: так не покинет, защитит. Поехали в детскую колонию, как культурно, каждый на отдельном топчане, на матрас Все жмутся, все довольны. И вдруг четырнадцатилетний мальчишка сказал: "Слушай, горький, всё, что ты видишь, это неправда. А хочешь правду знать?" "Рассказать?" "Да", кивнул писатель. "Да, он хочет знать правду". "Ах, мальчишка, зачем ты портишь столько-то только настроившееся благополучие литературного патриарха, дворец в Москве и имение в Подмосковье?" И велено было выйти всем, и детям, и даже сопровождающим ГПУшникам. И мальчик полтора часа всё рассказывал долговязому старику. Горький вышел из барака, заливаясь слезами. Ему подали коляску ехать обедать на дачу к начальнику лагеря. А ребята хлынули в барак. А комариках сказал? Сказал. А жёрдочках сказал? Сказал а в ридлах сказал, сказал. А как с лестницы спихивают, а про мешки, а ночёвки в снегу. Всё, всё, всё, сказал, правда, любит мальчишка. Но даже имени его мы не знаем. Если история тоже кажется слишком драматичной и даже мелодраматичной, чтобы быть правдой.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 Но пересказать на Соловках было о чём. Там широко применялись пытки. Упомяты жёрдочка, когда людей часами заставляли сидеть на жерди, а упавших избивали. Комарики, когда заключённых оставляли на ночь в лесу на съедение гнусу, который на Соловках свирепствовал, а прочих издевательствах, голоде, постоянных избиениях, что и говорить. Больше того,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 Теперь кажется ему оправданной от противного. Не зря он пишет в письме тридцать пятого года о своём тогдашнем состоянии, что прибыл в СССР после отвратительного опыта европейской жизни и оценивал здешнее преобразование исходя из этого. Видел мол и нищих профессоров, и бездомных музыкантов, и вылиневшие пёрышки буржуазной культуры.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 А рядом у дневвальных столиков проверок записи торчат и ротные противни кроликов. "Сдавайте сведения!" кричат. И каждый вечер в час назначенный, или это только снится мне? Девичий стан бушла там схвачный, в козённом движется окне. И медленно пройдя меж ротами, без надзирателя одна